Правый. Нас скрутили там же, где мы упали. Я не успел понять, где же до сих пор пряталась охрана. Эти дюжие ребята будто из воздуха соткались. Прижали нас мордами к мостовой, сверху придавили коленями, и я понял, что путешествие закончилось. Как говорится, прощай, жена, прощай, эти дети, прощай, любимый ЗИЛ-130. «Ваше святейшество! Ваше святейшество!» – завопил я, что было сил – «Автограф! Мы хотим автограф!» Колени сверху надавили еще сильнее, и крик мой мгновенно превратился в сипение. Не знаю, слышал ли старик мой вопль, или просто обратил внимание на инцидент в толпе, но через пять минут давление сверху ослабло. Нас подняли на ноги и толкнули к столу, за которым сидел Далай-Лама. Я оглянулся. Буддисты смотрели на нас с ненавистью. «Да, ребята, долго вам еще до просветления!» Мы подошли к столу и навесли над хранителем мучения. Я мог даже кончиками пальцев дотянуться до его очков. «Простите охрану, они выполняют свою работу», – улыбнулся его святейшество. Вот тут меня и перекосило. Я просто не знал, что говорить. Как-то неловко было просить у такого занятого человека выполнить нашу личную просьбу. В конце концов, почему мы? В мире миллионы людей, которым на самом деле нужна помощь. Но тут в бой вступил Егор. «Скажите, ваше святейшество, у вас глаза становятся синим и зеленым, когда вы исцеляете». Его святейшество не изменился в лице. Он посмотрел на нас, молча взял книгу, открыл ее и что-то быстро начал писать над титуле. Потом закрыл книгу, улыбнулся и сказал "Удача". «И мы ушли!» даже не поблагодарив держателя знания за автограф. Книгу прижимал к Егор. «Я не знаю, какое сердце и надо иметь, чтобы в одном полунамеке прочесть мольбу о помощи, информированность о всемирной тайне. Видимо, такие же, как у Егора, потому что он и вложил в эту фразу все, что было у нас в жизни и чего мы от этой жизни ожидали». На Форзаце был адрес и время. Даже не адрес, а название «Молочная долина». На карте долину мы отыскали очень быстро. Это была смотровая площадка на окраине города. Мы шли туда пешком, потому что денег у нас не осталось. В толпе кто-то обчистил наши карманы. Всю дорогу мы спорили. Обманул нас Далай-Лама или действительно назначил встречу. Для тайны встречи это было слишком обычное место, обрыв на краю бескрайней пропасти, в которой, похожие на сладкую вату, вечно клубились облака» сейчас они были нежно оранжевыми из за уходящего за зубчатый горизонт солнца туристы постепенно рассасывались потому что становилось холодно фонари на площадке от чего то не загорались несмотря на быстро наступающие сумерки ты думаешь он придет сюда на этот проходной двор злорадно спросил егор когда мы остались совсем одни если написал место и время значит придет иначе просто послал бы нас на хутор бабочек ловить «Зачем его святейшеству нас обманывать?» «Потому что любая религия – это обман. Не обман, а утешение. И что, утешился ты? Мерзнем тут на ветру, как цуцики, не жравши». На площадке наконец-то загорелись галогеновые фонари. Я подумал, что если Егор будет меня доставать, дам ему в морду, если затянусь. Или вообще брошусь вместе с ним в пропасть. Я точно знал, что старик не обманет». Не такой это человек, а Егор со своими сомнениями уже задрал. Именно в этот момент его святейшество и появился на площадке совершенно один. Не поздоровавшись, даже не кивнув нам, он подошел к парапету и легко вскочил на него. Обернулся на нас, видим ли, и сказал по-английски «за мной». А потом сделал шаг вперед и с шелестом исчез в пропасти. Это было настолько неожиданным и невероятным, что я сперва даже забыл, как дышать. Мы с Егором подошли к тому месту, где только что стоял держатель учения. Внизу была тьма. Ни крика, ни звука ударов тела о камни. Только ветер завывал. «Твою мать!» – сказал Егор. «Не теряй времени!» – сказал я, когда способность дышать восстановилась. «Лезем!» «Ты свихнулся!» Егор не был возмущен. Он был напуган. «Думаю, он тоже понимал, что нам придется прыгать. Это...» путь. И его нужно пройти. Далай-Лама проверял нас. Если прыгнем, значит, действительно нуждаемся в помощи. Значит, действительно, последний шанс хотим использовать. А если струсим, значит, нам и так неплохо. Все это я подумал, но, видимо, вслух. Потому что Егор обозвал меня фанатиком чокнутым. Не думайте, что мне не было страшно. Было. И Егор смотрел на меня полными ужаса глазами. Но я сделал шаг. И Егор тоже сделал шаг. Мы влезли на парапет и тоже прыгнули. Сразу же перехватило дыхание. В груди стало тяжело, а в животе пусто. Рот сам собой открылся, чтобы заорать от животного ужаса. И вдруг все закончилось.